А я осталась сидеть, глядя в одну точку. Ярость улеглась с ее уходом, оставив такой дикий беспорядок в душе. Перед глазами вновь все начало плыть, и дрожь в руках усилилась. Казалось, будто я попала в невесомость и не сижу сейчас на диванчике в ресторане, а застыла в разбитом воздухе. Как она может так поступать? Кто она такая, чтобы отбирать мое счастье? Мерзкая стерва. «Я должна найти на неё управу. Я должна, должна...» «Должна. Но кто я и кто она?» «Всё в порядке?» — подошла ко мне девушка-официант, которая наверняка что-то слышала из нашего разговора. «Может быть, воды?» «Нет, спасибо», — мотнула я головой. «Вы правильно ей сказали», — тихо произнесла вдруг она, перестав видеть во мне гость заведения. «Не продавайте, если любите». «Я не собираюсь», — шепнула я с трудом. Голос пропал. «Простите, я не хотела подслушивать. Это вышло случайно», — продолжала девушка. И глаза её были вдумчивыми и печальными, как у человека, который однажды предал и сожалеет. «Всё в порядке», — слабо улыбнулась я. Она вернула улыбку. «Они думают, что деньги дают им власть», Но на самом деле их деньги — их бессилие. Девушка всё-таки принесла мне стакан холодной воды с кубиками льда, и я, глядя на них, вспомнила рассказ Антона о детстве, о том, чего его лишила мать, о том, что требовала, о том, как она к нему относилась. Не мудрено, что такая мать, как Алла Адольская, сделала из доброго, милого Антона жёсткого и циничного кея. «Что же делать?» Ответ на вопрос пришёл тогда, когда я сделала последний глоток воды. Он был прост. Нужно поговорить с отцом Антона. А ведь Олег Иванович намекал мне, если будут проблемы, обращаться к нему. Семья их довольно сложная. Может быть, заранее знал, что Алла может так поступить? И я, с трудом нашарив в сумке телефон, набрала Олега Ивановича, который предусмотрительно оставил свой номер в ту нашу первую и последнюю встречу. Трубку он поднял не сразу. Я уже хотела отключиться, как услышала его голос. «Слушаю». «Здравствуйте, это Катя, девушка Антона», — взволнованно начала я. «Простите, что беспокою вас». «А, Катя», — вспомнил меня Трапинин-старший. Его голос потеплел. «Что-то случилось?» «Случилось», — честно ответила я. «Вы можете сейчас разговаривать?» «Могу. Опиши вкратце, что произошло». Попросил Олег Иванович, и я, сбиваясь, рассказала о сегодняшней нашей встрече с Аллой Адольской. Как я и полагала, открытием это для него не стало. Отец Антона только хмыкнул в трубку. «Мне так неловко, что я беспокою вас», — произнесла я. «Но мне нужен ваш совет. Я не знаю, что делать. Мы любим друг друга, и если нам суждено расстаться, то не потому, что я продам его». Я надеялась, что Олег Иванович поймёт меня. Но в моей голове вдруг пронеслось, а может, отец Антона считает, что бывшая жена права, вдруг я для его сына не пара. Хотя он так радушно отнёсся ко мне в ту нашу встречу, то были лишь слова, но ты всё равно должна использовать этот шанс. Я не отдам Антона никому. «Поступим так», — решил в это время Олег Иванович. «Сможешь приехать ко мне через часа два? Обговорим всё лично». Да, конечно, смогу. Помнишь адрес? Еще бы я не помнила. Тогда жду, Катя, сказал тропенин старший, и мы распрощались. Упавшую на пол визитку я все-таки не подняла, так противно мне было к ней прикасаться. Квартира тропениных, обставленная в современном стиле хай-тек, из окон которой открывался чудесный вид, находилась совсем неподалёку от этого ресторана, но я не посмела прийти раньше. Выйдя на улицу, я бездумно шла по тротуару, не замечая ни ветра, ни накрапывающего дождя, ни осеннего цепкого холода. Я просто шла и думала, как же все это несправедливо. Я только нашла свою любовь, но человек, который, казалось бы, должен хотеть счастья своему ребенку, решает это самое счастье у него отнять. Неужели я настолько не пара Антону? Я недостойна его. Что мне сделать, чтобы стать достойной? Разбогатеть? кинуть пачки денег в лицо его матери? Осыпать ее с ног до головы золотом? Ни моя любовь, ни моя искренность, ни моя вера в него, неужели для нее это ничего не значит, и счастье Алла видит лишь в хрусте купюр и звоне монет? Я не могла найти ответа, и все шагало, и шагало вперед. Антон, который, видимо, уже вышел из самолета, звонил мне и писал сообщения в соцсети и мобильном мессенджере но я не брала трубку и не отвечала. Не потому, что не хотела говорить с ним, напротив. Я безумно соскучилась по его голосу и, и по его взглядам, рукам, губам, хоть мы совсем недавно расстались. Я не хотела говорить ему о том, что пытается сделать его мать, а ведь стоило бы мне ответить на звонок, я бы расплакалась, и всё-всё-всё рассказала Антону. Но пока что он не должен был этого знать». Он должен был писать песни, работать в студии и быть счастливым. В какой-то момент в мессенджере пришло сообщение от Кирилла, музыканта из Лордов, что меня ужасно удивило. Я и не думала, что он напишет мне. «Привет, это Кирилл. Как дела, Катя?» — спросил он. И я ответила, надеясь, что переписка сможет отвлечь от горьких мыслей. «Привет. Честно говоря, не думала, что ты напишешь. Дела хорошо. А как ты?» «Вы с Нинкой классные, как я мог не написать. К тому же на русском со мной больше никто не общается. А дела отлично. Вечером концерт, скоро поедем чекаться», — ответил он тотчас. «В каком ты сейчас городе?» — из вежливости спросила я, переходя через лужу. «Бухарест. А ты еще в Москве?» «Нет, вернулась сегодня. Бухарест красивый. Тебе там нравится?» — спросила я, печатая зябшими на ветру пальцами. «Отели всего мира одинаковы», — сообщил он и поставил забавный смайлик. «А погулять по городу тебе не хочется?» — поинтересовалась я. «Мне хочется, чтобы меня оставили в покое фанаты», — самодовольно признался Кирилл. «Чёрт знает, как свалить из гостиницы, а не всюду». Теперь он отправил рыдающий смайл. Мне бы его проблемы. «И ты совсем не волнуешься перед концертом?» — спросила я. «У Антона тоже спрашивала. Он не волновался» не боялся выступать перед публикой, скорее ждал начала выступлений, чтобы полностью раствориться в музыке и в чужих сердцах. «Нет, это моя работа». «Катя, что-то случилось?» — вдруг спросил он, поняв, видимо, что со мной что-то не так. «Мне кажется, небо падает на меня», — призналась я, и как назло наступила в глубокую лужу. Кирилл не стал ничего спрашивать, написал только «держись, малышка» но тотчас отправил второе сообщение. «То есть не подумай, что это флирт, я так всегда говорю своей Гикате. Держись, чтобы не случилось, а плакать будешь потом. Договор?» «Договор», — ответила я, и мне стало немного легче от его простых слов на экране телефона. «Да, сначала я должна решить эту проблему, а потом смогу переживать в волю, кричать, реветь, жаловаться». «Всё верно, сейчас терпи», Мы переписывались до тех пор, пока Кизон не уехал на Чексаунд, жалуясь, как его бедного тиранит его ненаглядная геката. И за время переписки я немного отвлеклась от мыслей и чуть-чуть приободрилась. Хорошо, когда есть люди, которые могут поднять боевой дух и настроение, даже находясь за тысячи километров. Два часа спустя, мокрая и дрожащая от холода, я направилась к дому Тропининых. Охрана пропустила меня без вопросов. Узнала, да и, наверное, Олег Иванович предупредил их. Я остановилась около лифтов, бездумно нажимая на кнопку вызова. Когда один из них подъехал, оттуда вышла короткостриженная черноволосая высокая девушка модельной внешности, ухоженная и красивая. Она, переписываясь с кем-то по телефону, случайно толкнула меня плечом. «Извините», — не глядя на меня, сказала девушка, и я успела заметить яркую огромную серьгу в ее ухе. Точно такие просто были и униночки. Этнический дизайн, выдержанный в золотистых, зелёных и голубых тонах, волей-неволей привлекал взгляд. Отец Антона уже ждал меня. Выглядел он бодро и даже как-то немного помолодевшим. «Взял отпуск на пару дней», — пояснил мне Олег Иванович, приглашая в гостиную. Удивительно, но он, как и сын, поддерживал в квартире порядок. Конечно, несколько раз в неделю к ним приходила убираться женщина, следящая за домом, однако и в её отсутствие ничего нигде не валялось. Я села на диван, и хозяин квартиры предложил мне чай. «И не отказывайтесь, Катя», — решительно сказал он. «Вы замёрзли, я же вижу». И я, пробуя осторожными мелкими глотками крепкий чай с бергамотом и не притрагиваясь к сладостям, которые Тропинин-старший достал специально для меня, Поведала обо всём, что сегодня произошло. Олег Иванович внимательно слушал и молчал. «Мне очень неловко беспокоить вас», — сказала я после сбивчивого рассказа. «Но мне больше не у кого спросить совета. Я не хочу бросать Антона, но я боюсь, что Алла...» «Я закусила губу. Что-нибудь сделает моим родственникам». Олег Иванович задумчиво покачивал ногой. Он был так же, как и в прошлый раз, одет в рубашку с закатанными рукавами, но вместо брюк были домашние джинсы. Мужчина молчал, словно обмозговывая что-то, а я, боясь, что он откажет мне, продолжила с неизвестно откуда появившимся пылом. «Я понимаю, что не такую, как я, вы бы хотели видеть рядом с Антоном». Логичнее было бы предположить, что вы бы хотели видеть рядом с ним обеспеченную девушку, более целеустремленную, более образованную, более красивую, более стильную. А с ним я. Я слабо улыбнулась, грея замерзшие руки об кружку. Но как бы смешно это ни казалось, я его люблю, а он меня, и мы счастливы. Я не могу все бросить, даже если я не ровня ему». На моих глазах вновь появились слезы, и я украдкой смахнула их, надеясь, что веки не покраснели. «Глупости», — вдруг сказал Олег Иванович и поднял на меня спокойный взгляд. «Все это глупости, Катя. Мне нет дела до того, какие девушки будут рядом с моими сыновьями, лишь бы эти оболтусы были счастливы». «Деньги?» — он отпил из своей кружки. «Катя, я столько заработал денег, что им хватит, и внукам моим хватит». «Мне смысла нет устраивать свадьбы по договору», — ухмыльнулся вдруг он, словно вспомнив что-то. Мне нечего было ответить, но я была рада услышать его слова. «Я вот что скажу сейчас, Катя», — произнёс мужчина со вздохом. «Отцом хорошим я никогда не был. Вечно работа, работа, работа. Детьми занималась Алла, в том числе и после развода. Я давал деньги, заезжал к ним раз в месяц с подарками». В общем, откупался. Нет, я их любил, но мне было некогда. Бизнес, поездки, женщины. Возможно, тебе как особи и странно это слышать, но я говорю как есть. С Аллой не сложилось, но появились большие деньги, а вместе с ними большие соблазны. И я многое выпустил из виду, многое упустил. Даже не знал, что Алла запретила Антону заниматься плаванием. А ведь это я его в детстве плавать учил. Сам когда-то плавал, даже КМС получил, но не сложилось у меня с этим увы. Зато у Антохи складывалось, и я гордился им, думал, что мой сын добьется успехов, ведь он унаследовал любовь к воде от меня. Но я был слишком занят работой и новой женщиной был предельно откровенен со мной тропинин старший, и все пропустил. Он со стуком поставил свою чашку на столик и продолжил. А потом меня встречает тренер, мой старый знакомый. Мы случайно пересеклись на улице и говорит, «Олег Иванович, зря вы так». Я спрашиваю, что зря, а он, «Зря вы так с Тохой. У него ведь могло сложиться всё, перспективы какие были, и по характеру боец». Я сначала не понимал Катя, а потом дошло, о чём толкует тренер. Алла забрала Антона из секции и запретила плавать. Сказала, что ему нужно заниматься и поступить в какой-то институт, чтобы заниматься семейным делом. Я помню, приехал к ним, чтобы поговорить с Аллой, переубедить. Но дома не было никого, и я поднялся в спальню Антона. Увидел случайно тетрадь на столе, думал школьное, решил посмотреть оценки в кои-то веки. Открыл, а это что-то вроде дневника. Я читать-то не стал, но строки на первой странице увидел». Ему тогда сколько было? 14 Или меньше? А он писал «Зачем мне жить?» Олег Иванович усмехнулся и потер лоб. По взгляду я поняла, что это воспоминание слишком сильно повлияло на него, хоть и не было в нем ничего особенного на взгляд многих людей. Мне было в три раза больше лет, чем ему сопляку, но я ни разу не задавался таким вопросом. Мне тогда даже страшно стало, вдруг чего натворит». Подросток, как-никак, мало ли что сбредет в голову. Я увёз Тоху к себе, и мы серьёзно поговорили. Предлагал ему вернуться, продолжить тренировки, а он сказал с серьёзным таким тоном, как взрослый, «Я на соревнованиях не был, в молодёжку не попадаю. Зачем мне это теперь?» «С гонором он у меня», — с любовью добавил Олег Иванович. Водольских пошёл характером, что мать, что дядька, что Тоха. Он улыбнулся мне. Наверное, я тогда и решил, что не буду запрещать сыновьям жить так, как они хотят, потому что лицо той женщины, с которой я тогда обо всём забыл, толком и не вспомню. А то, что у него было написано в дневнике, помню до сих пор. И лицо его помню. И глаза. Сколько лет прошло. Если Антон выбрал вас, Катя, я ни слова не скажу. Свадьба так свадьба. Помогу. И с Аллой помогу. «Мне стыдно, что с этой проблемой я пришла к вам». Опустила я взгляд и вдруг заметила на полу у ножки круглого дивана знакомую сине-зеленую с золотом серегу, поняв, кто был у Тропинина в гостях. И вдруг, несмотря ни на что, Аллу стало... Жаль. А может быть, она до сих пор любит Олега Ивановича, а тот так и продолжает встречаться с женщинами, даже с девушками, ровесницами своих детей. Может быть, это и имела в виду Адольская? «Святая женщина, уберечь тебя хотела от горькой долюшки, еще и огромную сумму предложила». Но, несмотря ни на что, я не чувствовала к отцу Антона неприязни. С кем он встречается, его дело. «Вы правильно сделали», — продолжал тем временем Олег Иванович. «И я рад, что вы услышали меня в тот раз, с проблемами обращаться ко мне, а не к сыну». Он может дров наломать, а я спокойненько всё решу». «Значит так, есть у меня кое-что на супругу бывшую, по её двойной бухгалтерии. Это её остановит. Вы с ней поговорите или я сам?» «Я» — был мой ответ. «Вот и славно», — остался доволен моим ответом Тропинин-старший. «Сейчас принесу вам копию кое-каких документов. Вы ей при встрече покажете». Не сомневайтесь, она присмиреет, уберет каготки, сказал от чего-то веселясь Олег Иванович, как будто бы предвкушал. И правда, полчаса спустя, я стояла у порога, держа в руках папку с нужными бумагами, в которых совершенно не разбиралась. Не бойтесь, Аллу, и держитесь уверенно. Может быть, она вас вообще проверяет, напутствовал меня папа Антона, которому я была безмерно благодарна. Не дайте себя сломать! «И знаете, что я на вашей стороне?» «Алла совсем выжила из ума», — посетовал он. «В юности была совсем другая и даже очаровала моих родителей, а ведь они были против моей первой невесты, и я покорился, так сказать, их воле». «Жалеете?» — спросила я. «Теперь уже нет, и знаете, что, Катя?» — сказал неожиданно Олег Иванович. «Вы красивая, вы очаровательная». И моему Аболтусу повезло вдвойне, что на него, несмотря на выкрутасы и сложный характер, польстилась такая чудесная девочка, как вы. «Вы меня смущаете», — слабо улыбнулась я. «Это мне повезло, что у меня есть Антон». «Какое-то слабое везение. Ну уж если любите друг друга». Я промолчала, не зная, что сказать. «Спасибо», — сказал Олег Иванович мне в спину, когда я уже оказалась в коридоре. Я удивлённо обернулась. За что? За то, что не продали моего сына.